Третье. Тот, кто думает, будто явившийся по призыву медиума дух может отвечать на все предлагаемые ему вопросы, забывает, что и дух подчинён известным законам, нарушать которые он не вправе. Неосновательны те, которые полагают, что показываемые различными медиумами руки каких-то умерших китайских и индийских девиц действительно принадлежат этим девицам, а не шарлатанным медиумам. Разве может дух имеет какие-либо члены человеческого тела? Вспомню мой рассказ о том, как желая утереть слёзы и каплю на своём носу, я не нашёл у себя ни слёз, ни капли, ни даже нос. Если допустить, что дух может иметь руки, то почему же не предположить, что ветер движется посредством ног? И то, и другое одинаково нелепо. Как люди разделяются на дурных и хороших, так точно и духи бывают хорошие и дурные, а потому будь осморителен в своих сношениях с духами и избегай между ними неблагонамеренных. К последним принадлежит, между прочим, Илиадор проклявитантов, о котором мною уже выше было сказано. Не всякий дух является на призыв медиуму. Являются и отвечают только те из нас, которые слишком были привязаны ко всему земному, а потому и за гробом не перестают интересоваться всем, что у вас делается. К этой категории принадлежу и я. с моим неудовлетворённым честолюбием и жаждой славы. Будучи обильно одарён природою, талантом литературным, мне хотелось ещё стяжать славу государственного человека. Поэтому я много тратил времени на составление проектов, которым, однако, не взирая на их серьёзное государственное значение, пришлось остаться в моём портфеле без дальнейшего движения, частью потому, что всегда кто-либо успевал ранее меня представить свой проект, частью же потому, что многое в них было не окончено. Деношивы. Неизвестность этих моих не вполне оконченных проектов, а также и многих литературных трудов доселе не даёт мне покоя. Долго ли буду я таким образом мучиться, не знаю, но думаю, что дух мой не успокоится, доколе не передаст всего, что я приобрёл бессонными ночами, долголетним опытом и практикою жизни. Может быть, это мне удастся, а может быть и нет. Как часто человек в высокомерном сознании своего ума и превосходстве над другими тварями замысляя что-либо заранее уже решает, что результаты его предположений будут именно те, а не другие. Но разве всегда его ожидания сбываются? Отнюдь. Нередко получаются результаты самые неожиданные и даже совершенно противоположные. Чего бы казалось естественнее, встретить у лошади хотя бы попытку на сопротивление, когда ты делаешь ей неприятность понусу, но кто же станет оспаривать справедливость известного моего афоризма: щёлкнек ока было в носа намахнёт хвостом. Поэтому и я не могу предвидеть теперь Перестанут ли и тогда интересоваться тем, что делается у вас на земле, когда имя моё будет греметь даже между дикими племенами Африки и Америки, особенно иракесцами, которых я всегда ездили и платонически любил за их звучное прозвище.